Глава 15. Чёрная полоса. Марк. Марк заезжает в ближайший супермаркет и без изысков покупает водки. К своей матери он не едет, а отправляется в свою квартиру. Новую безликую но уже порядком загаженную квартирантами. После них уже убрали, но ремонт еще не сделали. Квартира — это единственное, что досталось ему от государства. Он тут не жил. Полгода, пока лежал в больнице и пытался восстановиться, мать сдавала, а когда выписался, почти сразу же переехал к Самбурскому. Это чужое, нелюбимое жилье с видом в никуда. Квартира годится только для того, чтобы тут спать и бухать. Но больше сейчас он ни на что не способен. слишком ненавидит себя за всё, за то, что подвёл Самбурского два раза, когда не сдержал обещание и когда уехал, отказавшись от денег и от положенной двухнедельной отработки. Надину за то, как поступил вчера с Никой, до сих пор во рту горечь. Он ведь никогда не был скотом. Откуда же вчера это желание сделать ей больно? С одной стороны, и заставить запомнить, с другой Нужно ли ему, чтобы она помнила о нём именно это? Мысли отравляют и без того паршивое существование. И единственное, о чём думает Марк, после водки должно стать лучше, потому что если не получится, то вообще непонятно, что делать. В подъезде его останавливают вездесущие бабки и пытаются сказать, что посторонним тут ходить нельзя. Марк с удовольствием скалится, пугая старушек своими шрамами. Он принципиально надел майку с короткими рукавами. не закрывающими плечи, задолбало прятаться. И в ответ на глупое кудах ты не припечатывает, что он тут живёт. Нужно Татьяне сказать, что такие квартиранты нам не нужны. Возмущается одна. Не получится. Нагло хмыляет Марк. Эта квартира не Татьяны. Да, это её сына, ветерана, между прочим. Самая бойкая проявляет удивительную осведомлённость. Ни какого-то бомжа, как ты читается между строк, тем приятнее припечатать глухим, а я и есть тот самый ветеран. «Да ты не ветеран, ты бандит, вон рожа какая!» А такую рожу бабушка дарит война вместе с квартирой, а теперь простите, но я хочу домой. Хочет он утопиться, а не домой, но об этом он никому говорить не станет». Вполне себе русский запой, в который Марк влетает с азартом в первый раз в жизни, прерывается на третий день. Мать приезжает сама. Видя скупые и изредные корявые сообщения в Вайбере, наталкивают её на мысль о том, что дела идут не самым лучшим образом. Ну а может, сам бурский настучал? Такой вариант Марк тоже не исключает. Она замирает на пороге однушки и укореженно взирает на него. Марк, ну вот от тебя я такого не ожидала. Она смотрится чужеродно в этой квартире. Высокая, подтянутая, с идеально, волосок к волоску, уложенными светлыми волосами. В свои сорок семь мать выглядит лет на десять моложе. Ну, прости, не оправдал твоих ожиданий. Валера сказал, ты ушел. То, что он сказал об этом матом, заставило меня задуматься. Что у тебя произошло? «Валера, Валера...» Я напередознивает Марк и отворачивается к окну. Спертно они лезет. С другой стороны, жизнь тоже не лезет. А что делать? Эти вешатся. Марку кажется, мать не оценит совсем. Расскажешь? просит она усталым голосом. И то ли он, то ли выпитая водка заставляют откровенничать. Я влюбился. Признание вырывается случайно. И, судя по всему, что-то пошло не так. Мать вздыхает, она даже не садится. Так и стоит в центре комнаты. Марк её прекрасно понимает. Трезвый, он бы тоже тут сидеть не стал. Она не ответила взаимностью? Это дочь Самбурского. В глазах матери вся гамма чувств. Он уже видел нечто похожее у Самбурского, который не дал Марку по роже только потому, что не сомневался. Ему прилетит в ответ. Ну и из-за матери, возможно. Богатая девочка богатого папочки. Так это он тебя выгнал и запретил общаться. Хмурится мать, и Марк понимает, если сейчас кивнёт, то Валера получит Люлей. Приятно, но нечестно. Мама. Марк закатывает глаза. Поверь, я облажался сам, но это не играет никакой роли. Ничего не играет, кто она, а кто я. Ты её любишь? Она об этом не знает. Так скажи, в чём проблема? Я думала, в армии научили тебя быть смелым. Не буду. Я обещал Самбургскому, что не трону его дочь. Наврал, признался, ушёл. Конец истории. А а о её чувствах ты подумал? Да, уйти попросила меня она. И наладить нет никакой возможности. Видишь, Марк трясёт почти пустой бутылкой водки. Налаживаю. Короче, гобы Татьяна сжимаются в тонкую полоску. Сейчас ты приходишь в себя, убираешь всё это говно, она обводит рукой комнату, и завтра приезжаешь ко мне. Понятно? Понятно. Марк кивает, поднимает глаза и просит: Пообещай мне. Что? Я не знаю, что тебя связывает с Самбурским. Старая дружба, новая дружба. Мать спехивает и слишком быстро отвечает. Ничего. Я вообще не об этом. Не говори с ним обо мне, Аникия. Вообще не говори. Марк, не говори. Если ты думаешь, что это сказка про красавицу-чудовище и отца, который мешает трепетному счастью молодых, ты ошибаешься. Это просто сказка про богатую красавицу и чудовище, которое спало с ее подругой. И про подругу, если что, Самбурский, в отличие от Ники, не знает. Пусть все так и останется. Иначе у тебя будет не только пьяный сын-неудачник без работы, у тебя будет пьяный, кастрированный сын-неудачник без работы. Марк. Мам. Это и так больше, чем я когда-либо говорила о своих отношениях. Скажи спасибо тому, что я пьян до просечивого визга. Всё кончено. Более того, ничего не начиналось. Самбурский хочет, чтобы я держался от Ники подальше. Ника хочет, чтобы я держался от неё подальше. Я хочу держаться от неё подальше, а то, что мне сейчас херово, но это всё пройдёт. Я жду тебя завтра, говорит она. и уходит. Ника. Эти 3 дня без него я провожу как в бреду. Слишком сложно, слишком больно. Мир стал пустым. Отец, кажется, всё понял, но молчит. Какой молодец, несвойственная ему тактичность. Видимо, чувствует, если вдруг заведёт шарманку про так будет лучше. Хорошо, что закончилось всё сейчас. Или не дай бог, я бы всё равно не позволил, я взорвусь как долбаная петарда, и мы поругаемся в хлам. В итоге все здесь живущие ходят по стороночке и не мешают мне страдать. А я не додумываю, как может опустить мир, когда из него исчезла единственная составляющая, которая пребыла-то в нём недолго. За эти 3 дня я даю очередные показания в полиции. На сей раз на меня даже не пытаются давить, и всё остальное время сижу дома, спрятавшись ото всех. Мне названивает и написывает в соцсетях Дина, но я не могу взять трубку, а просьба в ВК дать телефон Марка вызывает самый настоящий рвотный спазм. На это сообщение я тоже не отвечаю. И наконец сегодня, на четвёртый день, телефон молчит. Вчера заезжал Пашка, но я отказалась даже к нему выходить и на территорию велела не пускать, сославшись на дурное самочувствие. Очень надеюсь, он поймёт, что, видите, я его не хочу. Всё это время я думаю о Марке. о том, за что он так со мной поступил, и можно ли секс с Диной считать изменой. На душе настолько погано, что хочется постоянно рыдать. У нас такие сложные взаимоотношения, что я не вижу ничего странного в его поступке. Он злился. А на тот момент мы даже друзьями не были, просто двое, старающиеся сделать друг другу побольнее. Только вот простить, я не могу его все равно. Мне больно, что меня заменили ею, Если бы я согласилась уехать с ним домой, ничего бы не случилось. С другой стороны, попытка оправдать чужой постой по своими действиями это путь в никуда. А ещё голову терзает понимание, нас с Марком связывала только болезненная страсть, которая тяжело давалась обоим. Но кто сказал, что позже, когда мы сдались, на месте страсти выросло хоть что-то другое? Я к нему стала относиться несколько иначе, лучше, нежнее. а он ко мне. В этом я не была уверена. Также не была уверена в том, что, окажись на моем месте Дина, он не предпочел бы ее снова взамен болезненных отношений со мной. Все это не дает мне забыть о нем, не дает спокойно спать и отключиться. Я просто страдаю в лучших традициях женской депрессии, лопаю мороженое и совершаю недостойное, пытаюсь найти его профили в соцсетях. Это непросто». Макс не любитель зависать в сети. После многочисленных попыток натыкаюсь только на страницу в Инстаграм. Она довольно старая, ей лет 8, и первое фото меня поражает. На нём Марк совсем юный, худощавый и длинноволосый. Точнее, длинные волосы только на макушке, они собраны в хвост, а виски выбриты. На этой фотке парень позирует в профиль на фоне заката. У него совсем юное и очень симпатичное лицо. Ему тут лет 17, не больше. На следующем он стоит на руках на фоне моря. А потом тишина, затянувшаяся почти на год. Снова пара фоток уже в военной форме и с короткой стрижкой. Несколько без рубашки, где-то в пыли. Последняя фотография опубликована прошлой весной. Уже серьёзный и задумчивый взгляд не парня, а молодого мужчины. Едва заметная ухмылка в уголках губ и абсолютно гладкое лицо. Рельефные плечи без шрамов и крепкие мышцы груди. На фото он в борцовке на фоне спортивного зала. На лбу капельки пота, на заднем фоне груша и кусочек ринга. Видимо, он после тренировки. А дальше тишина. И от этой тишины становится грустно. Мне нравится Марк на последней фотографии, но я даже сохранить её не хочу. Я не знала его таким, уверенным, безмятежным. В его душе ещё не поселилась боль. Он с уверенностью смотрит в будущее и не знает, что ждёт его в ближайшее время. Я закрываю страницу, которая не дала мне ничего, и прижимаю к груди подушку. Кажется, я почти готова его простить и попытаться понять, только вот нужно ли это самому Марку. От мыслей меня отвлекает стук в дверь. Я вздрагиваю и с удивлением смотрю на встревоженное папе на лицо. «Что-нибудь случилось?» Спрашиваю я, понимая, что даже не помню, когда последний раз папа поднимался ко мне в комнату. Он внимательно смотрит на меня, кивает... и каким-то потерянным голосом говорит. «Да. Что-то с Марком?» Подрываюсь я, чувствуя, что сердце в груди замерло, но в папиных глазах недоумение. «А он-то тут при чём? Пойдём, хоть кофе выпьем, и я тебе скажу». Я киваю, мысленно вспыхнув. «Вот какого чёрта я его сейчас вспомнила при папе? Теперь чувствую себя идиоткой». Марк. Единственное, что Марк вынес из детства, это простую истину о том, что маму лучше не бесить. К счастью, бесилась она не часто, и делать это было не трудно. Поэтому едва она уходит, как Марк выливает в раковину остатки спиртного и идёт в душ, в холодный. Потом до тошноты убирается, разгребая завалы, заваливается спать, а когда просыпается, уже относительно адекватный, повторяет весь круг снова. В итоге к вечеру следующего дня он может даже сесть за роль. Может, но пока не уверен, что хочет. Старая косуха висит в шкафу, и в неё даже получается влезть, а в том году не вышла. За время болезни он похудел до того размера, которого был в доармейские времена. Также в шкафу лежат джинсы и стопка маек. Это всё он приготовил выкинуть и ругался, когда мать упрямо притащила ненужные шмотки в квартиру. Он не собирался их носить, но что-то изменилось. Наверное, ника отчести его излечила. Шрамов Марк теперь точно стесняться не намерен. Когда идёт в гараж, расположенный неподалёку, размышляет, заведётся ли агрегат. Но не новый, покрывшийся пылью байк начинает довольно урчать. Едва Марк в него заливает бензин и заводит. Это лучше, чем автобус. До матери добираться минут 20, поэтому Марк успевает как раз к ужину. Ну, смотри-ка. Довольно хмыкает она, пропуская в дом Не рассчитывала тебя тут увидеть. Я всегда был послушным сыном. Парень пожимает плечами и заходит. Это верно, соглашается мама. У меня сломался кран, заявляет она с порога. И ещё ручка на двери, и надо немного подклеить обои. Марк вздыхает, но радуется, что в ближайшие несколько дней ему точно не придётся терзаться различными мыслями. Так и есть. На следующее же утро его ждут строительные магазины и увлекательный квест под названием "Купи маме обои", такие как вот эти, но по цене тех и расцветке, как вон та клеёночка. Весь вечер Марк разбирает гостиную, таскает мебель, передвигает шкафы и матерится. Мог бы догадаться, что мама его ждёт не на чай с плюшками. Не, плюшки тоже были, но после того, как он передвинул почти всю мебель, при этом сама мама вечером упархнула и вернулась к полуночи. Марк даже не стал спрашивать, где она была. Меньше, знаешь, крепче спишь. А на следующее утро, разбирая один из шкафов, он натыкается на альбом с фотографиями. Натыкается по веной ностальгии, потому что выпала одна фотокарточка с отцом. Ему там, наверное, меньше, чем Марку сейчас. Он раскрывает альбом и начинает перебирать снимки. На многих видит отца Ники. Он, мать и отец похожим много времени проводили вместе. А одна фотка заставляет замереть. На нём много народа на заднем фоне, сразу видно, сделано она случайно, а на переднем папе жмёт руку молодой долговязый парень. Марк не предал бы значения, если бы не татуировка в виде головы волка на запястье. "Мам", орёт он. "Что случилось? А это кто?" "Да я уж почти не помню", отзывается она, разглядывая фотографию. Один из друзей, да нет, скорее приятеля и отца, с ним больше Валера общался, там история нехорошая. Что за история? Я точно не знаю. Мать присаживается на диван и бросает задумчивый взгляд в окно. Когда твой отец только начинал служить, многие пытались мутить бизнес — Леньков, Самбурский и вот Гриша — Не помню, фамилия простая, то ли Иванов, то ли Петров, но эти-то были поумнее, пожёстче, а у Грейше пошло что-то не так. То ли денег кому задолжал, то ли прогорел, угрожали ему. Короче, закончилось тем, что он попал в аварию. Кто-то говорил, подстроили, кто-то сел за руль пьяным, на нём ни не царапины. А вот Светка, это его девушка, погибла. Ей тогда было всего 19, они жениться летом хотели. Грейше после этого исчез и счёса в городе не появлялся. Ты куда? Удивилась мама, заметив, что Марк несется в сторону двери, поспешно на ходу натягивая косуху. «Мне нужно срочно уйти». «А хлам, а ремонт, Марк!» «Потом», — отзывается парень уже из двора и вскакивает на мотоцикл. У дома Самбурского, естественно, пускать его не хотят. Марк искренне надеется, что после того, как схлопотал по роже, Андрей не будет на него сильно злиться. В любом случае, хотелось это сделать, потому что он смотрел на Нику, Короче, не нравилось Марку, как смотрел Самбурский. Орет Марк ещё у бассейна, знаешь, что охранники зовут подмогу, и его скоро скрутят. Самбурский. Ты дебил? Интересуется отец Снеги, появившись на лестнице второго этажа, когда Марк врывается в холл. Ты чего орёшь? И какого хрена сюда явился? Мы же всё обсудили. Тебя вышвырнут нахер. Я знаю, кто убивает девушек. Что? Удивляется Самбурский и торопливо спускается. У него цепкий деловой взгляд. «Откуда?» «К счастью, здравый смысл побеждает злость. Марк машет фоткой, которую до сих пор сжимает в руке и передает Валерию Ивановичу». «И что?» «Это кто?» «Гришка!» «Это телохранитель Дины», припечатывает Марк, для наглядности тыкая пальцем в изображение. «Да ну!» Самбурский бледнеет, но пока еще отказывается верить, Они не похожи, и фамилии у них разные. Зато тут уровки одинаковые, говорит Марк. Я заметил, как дарука ему жал, а сегодня у матери нашёл эту фотографию. Валерий Иванович это он. Поверьте моим глазам и моему чутью. Твою ж мать, потрясённо произносит Самборский, и Марк замечает, что его руки дрожат, когда он пытается набрать номер на телефоне. Парень слышит про абонента, который находится не в сети. «Твою же мать!» — повторяет Самбурский и шепчет. «Ника!» «Да что, черт возьми, произошло?» «Ты много пропустил!» — отрывисто сообщает он и набирает другой номер. Пока идут гудки, жестами дает команду примчавшемуся Андрею собираться. «Дина тоже убита!» — поясняет он для Марка, не отрываясь от разговора по телефону. «В трубку тоже указание. Быть на готове!» «Это еще не ***!» Он поворачивается к Марку и безжизненно сообщает. «Георгий охраняет Нику. Они сейчас уехали на похороны Дины!» «Твою же мать!» — повторяет Марк и чувствует, как останавливается его сердце. «Я с вами!» «Нах!» «Я с вами!» Самбурский не спорит, раздраженно отмахивается и все.